РЫБАК Перевод Жуковского Бежит волна, шумит волна, Задумчив над рекой сидит рыбак, Душа полна прохладной тишиной. Сидит он час, сидит другой, Вдруг шум в волнах притих, И влажную всплыла головой. Красавица из них. Глядит она, поет она. Зачем ты, мой народ, Манишь, влечешь с родного дна В кипучий жар извод? Ах, если б знал, Как рыбкой жить привольно в глубине, Не стал бы ты себя томить На знойной вышине. Нечасто солнце образ свой Купает в лоне вод? Не свежий ли горит красой, Его из них исход? Не с ними ли свод неба слит, Прохладно голубой? Не в их тебя манит, И лик твой молодой? Бежит волна, шумит волна, На берег вал плеснул. В нем вся душа тоски Волна как будто друг шепнул, она поет, она манит, Значас час его настал. К нему она, он к ней бежит, И след навек пропал. 1778 год